Глава 40. 2 октября 1998 года, 16.48. Николь Витраль медленно шла по направлению к рынку, расположенному в самом конце рыбацкого порта. Остановилась возле одного из прилавков. «Жильбер, что у тебя сегодня?» «Из не слишком дорогого». Торговец не замешкался с ответом. «Морской язык прямо с лодки, ночной улов. Тебе один? Два». Жильбер выпучил глаза, став похожим на собственный товар. «Два. У тебя что, сегодня гости, Эмили или Марк? Или любовника завела?» «Вот паршивец. Дурень ты!» — ответила Николь. «Марк приезжает». «Ну, тогда выберу тебе самого лучшего. Как он там?» Николь России обронила пару банальностей и расплатилась с торговцем. «Спасибо, Жильбер. На неделю загляну к тебе, принесу листовки. Насчёт порта».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 на два противоборствующих лагеря, и хотя сама она всю жизнь торговала с грузовика на пляже, никогда не причисляла себя к коммерсантам. Предательница, дважды предательница, потому что есть рыбу, которую покупают во вражеском лагере. Николь продолжала идти к побережью. Погода стояла хорошая, дождя не было, и ветер задувал ровный, без порывов. На площадке перед пляжем кипела работа, рабочие устанавливали десятки одинаковых белых палаток, над которыми развивались разноцветные государственные флаги. Раз в два года в Дьеппе проводился 10-дневный международный фестиваль воздушных змеев. В небе уже рели причудливые ромбы, круги, треугольники, выше других поднялись китайский дракон, традиционная маска инков, гигантский синий кот и колесо, внутри которого вращался флюгер.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 Раз в два года ей выпадала возможность прилично заработать, и она не могла её упускать. Марка и Мели ничего этого не помнили, они были слишком малы. Для них фестиваль был в первую очередь весёлым карнавалом, наступление которого ждут с нетерпением. Марк, стараясь произвести на младшую сестру впечатление, научился неплохо управляться с воздушным змеем. Этого змея, похожего на огромное золотисто-красное насекомое с длинным пышным хвостом и крыльями из прозрачной бумаги, ему подарил сосед. Разумеется, Марк назвал своего змея стрекозой, потому что именно так иногда называли Эмили, обитатели Дьепа. Всякие обормоты, вроде торговцы рыбой. Эмили не пропускала ни одной палатки, а бегала все страны мира — Перу, Китай, Эфиопия, Монголия, Эквадор, Йемен, Квебек. Для неё воздушный змей олицетворял нить, связывавшую воедино всех детей планеты. Немного ветра — и вот оно — счастье. Счастье управлять небом, просто так, развлечения ради. Чтобы твой змей взлетал всё выше и выше, без экипажа и пассажиров.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 Николь едва не плача пошла прочь от пляжа. В этом году Эмили впервые в жизни пропустит фестиваль воздушных змеев в Диеппе. Николь вошла в булочную, не без основания опасаясь, что и здесь ее ждет повторение дурацкой сцены, разыгравшейся в рыбной лавке. — А, Николь, тебе багет? — Да, багет и одно пирожное саламбо. — Да что ты саламбо, значит, Марк приезжает. Саламбо, любимая пирожная Марка Во всяком случае, когда ему было 10 лет, он их обожал Николь понимала, что поступает нелепо Продолжая потчевать взрослого парня детскими лакомствами Оно ей это доставляло удовольствие А Марк всегда был воспитанным мальчиком Николь посмотрела на часы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 Мерзавка. Николь пришлось остановиться. Мост поднимали, пропуская средних размеров грузовое судно под нигерийским флагом. В Своей очереди ожидали еще несколько. Что они везут? Бананы, ананасы, древесину и экзотических пород. Да что она себе взомнила, эта гадина. Что она ясновидящая?» что она единственная сообразила протез ДНК, что она купила кредюля Гран-Дюка с потрохами. А неужели она думала, что детектив сумеет добыть каплю крови Эмили так, чтобы ее бабушка ничего не заподозрила? Перед мостом выстроилась цепочка автомобилей, к запаху моря здесь примешивалась бензиновая вонь, и Николь закашлялась. Нет, не такая уж она проницательная, эта старая интриганка Матильда де Карвиль.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 Она улыбнулась, у неё во втором ящике комода, запирающимся на ключ, лежит голубой конверт, вручённый ей Грандюком, а в конверте результаты сравнительного анализа двух образцов крови, её собственной и Эмили. Так что новость, которую послушный Марк везёт ей от Матильды до Корвиль, лишь подтвердит то, что ей и так давно известно. Мост наконец-то опустили, машины заурчали двигателями, Николь снова закашлялась. Она вскрыла конверт,